Глава 4. Река Дакайта несла свои кристальные воды с высоких гор в долину Видявы. В низине она была спокойной и широкой, а у своего истока бурной и с множеством водопадов. Именно здесь облака брызг искрили защитным заклятием берегинь, и поэтому даже ночью от воды исходил мерцающий свет. Высокие каменные берега внезапно дрогнули от глухого подземного удара. На минуту все стихло. Чуть дальше в лесу раздался треск, и несколько деревьев вдруг провалились вниз. Земля осыпалась в огромную яму, в которой блеснула серая спина огромного змея. Полос ударил еще раз и, наконец, вырвался наружу. Фонтаны черной жижи последовали за ним, растекаясь в разные стороны. Из леса вышли на берег сверкающей реки отряды сурвак. «Бери пониже!» – раздались голоса. к дну!» Полос вернулся в яму, его мощное тело сжалось и, как бойцовская груша на пружине, ударило в землю. Он пробился еще на пару метров, но потом снова вышел на поверхность. Старший Сурвак выругался. У берега каменная порода была крепкой, почти монолитной, как и само дно. Мера предосторожности, когда-то удачно предпринятая берегинями против земляных драконов. Здесь придется повозиться. Руби деревья! крикнул он. Сделаем русло поверху! Черная жижа поднималась из ямы все больше и больше. Она и так дотечет! Недовольно зарычали остальные, но старший сурвак только раздал подзатыльники. У них была вполне определенная задача, и она состояла не в том, чтобы сделать здесь болото. «За работу!» Никита открыл глаза. Поляну охватила ночь. Фонари преобразили ее в зеленый зал, образовав арки света под кронами деревьев. Рядом сидел рир, бледный, обмотанный винтами, но все равно с улыбкой на лице. «Уже полночь, Маргл собирается», — сказал он. Пошли! «Как Димка?» — спросил Велихов, поднимаясь. «На ногах!» — отмахнулся Рир. «А Лютик? А этому вообще ничего не будет!» На поляне у костра оборотни и псы стояли все вместе, даже Портан, в перевязке, но вполне бодрый. «Лететь могу!» — сказал он на вопросительный взгляд хранителя. «А до Олавии уже недалеко!» «Вы в Лавию?" удивился Никита. Этого он не ждал, думал, что псы отправятся домой, но Симаргл покачал головой. Во всем княжествам послан клич, битва надвигается неотвратимо, так что и мы в стороне не останемся. Если даст судьба, то свидимся с тобой на поле боя, а если уж святые духи помогут, может, и после него». «Ну, нам пора». Семаргл расправил крылья. «Мы не могли улететь, не попрощавшись». «Спасибо», кивнул Велихов. «Вы свою работу выполнили отлично», Семаргл кивнул. «Рад слышать, хранитель, надеюсь, и ты выполнишь свою». Никита не нашел что ответить, а псы, расправив крылья, не задерживаясь, взмыли в ночь. Теперь нам идти своими ногами, сказал Рир, проводив их взглядом. Димка сел перед костром, подбросил сухих веток. Надо поспать, сказал он. Особенно тебе. Мне? Рир скинул бровь. Кровь сочится. а, -а, -а, -а, -а Оборотень затянул промокшую повязку потуже, сел рядом с братом. Ну, как скажешь. Никита и Лютик расположились напротив. От костра шло тепло, и в полном безветрии огненные язычки ровно тянулись вверх. Рир и Лютик вскоре задремали, а Димка сидел, отрешенно глядя в тлеющие угли у своих ног. Велихов смотрел на него и думал. Как не сильны оборотни духом, даже их можно сломить. А без боевого духа обладание столь значительной физической мощью не значило ничего. Один раз Димка удержался, пережив смерть двух братьев. Но глядя на него, было понятно, что новый удар разорвет его на части. А за ударом дело не станет, ведь Иван доверил Риру самое опасное задание, поручив охрану-хранителя, за которым охотятся все злобные монстры на всех землях по любую сторону от Навии. Первый и последний удар примет Рир. А вот выживет ли? Никита покачал головой. «Как же ты, Иван, принял такое решение? Много должно быть воли, чтобы так чужую жизнь на плаху положить!» Он вздрогнул, потому что в этот момент почувствовал прикосновение сознания Димки. Тот, видимо, хотел ему что-то сказать, чтобы никто другой не слышал, а коснулся именно этой мысли и сам невольно замер. Велихов, глядя на оборотня, произнес. «Я жизнью твоего брата больше не рискну. Вы со мной дальше не пойдете!» Димка замер, удивленно подняв брови. «Ты о чем это?» — произнес он. «Мы с тобой будем, что бы ни было!» От костров охраны внезапно крикнул Матей. «Вурда прибыл!» Из леса бесшумными тенями выскользнули шестеро огромных волков, остановились посреди поляны и встали людьми. Все высокие, с мощными фигурами и с сине-черными волосами, забранными в длинные хвосты и золотыми глазами. Рир и Лютик проснулись на оклик, потянулись. «Рано они!» — зевая произнес Рир. Оборотни направились к ворлокам. Один из них шагнул навстречу. Без слов было понятно, что он главный. Его отличал рисунок на щеке, вырезанный и заполненный золотой краской. Тела ворлоков были расписаны по самые пятки, но символ на лице, как уже понял Никита, украшал только старейшин клана. Похожий был у Дарьи. Ворлок оценивающе посмотрел на худого парня. «Что, не похож на хранителя?» — усмехнулся тот. «Уж прими как есть!» «Прости!» — рассмеялся Вурда. Он поклонился и добавил. «Надеюсь, ты отдохнул. Мы уходим прямо сейчас». Рир удивленно посмотрел на Ворлока. «Сейчас? Вурда, его ждут в столице на четвертый день. Мы и так идем быстрее, чем планировалось». «В столице, да. Но у меня приказ в Верховной не сделать одну остановку по дороге», — ответил Ворлок. Рир вздохнул. «Ну, раз так...» Вурда вдруг оглядел его и отрицательно покачал головой. «Ты с нами не пойдешь! Рир удивился, открыл было рот, чтобы возразить, но Вурда не позволил. «Ты ранен! Быстро устанешь!» Велихов утвердительно кивнул. Как раз этого он и ждал. Если бы Вурда не заметил, что Риру досталось больше всех, он бы и сам это сказал. Раны оборотни еще не зажили, кровь так и просачивалась сквозь повязку. Яд замедлил регенерацию, а рисковать чьей-либо жизнью Велихов больше не собирался, тем более жизнью Рира. «Останься!» — сказал он. «Я не могу!» — возмутился оборотень. «Я клятву дал!» «Ты не нарушишь ее тем, что останешься!» заметил Вурда. «Своим присутствием в отряде ты подвергаешь хранителя большей опасности. Мы будем медленнее, а значит, нас легче будет найти». Крир замолчал, а Вурда, оглядев Димку, усмехнулся. «И ты с нами не пойдешь. Возвращайтесь в релеву, передайте приветствие от меня князю Ивану и отдыхайте. То, что он вам поручил, сделано. Дальше вы за хранителя не в ответе». Никита ожидал, что Димка обрадуется, но тот растерялся, как и Лютик. А Оглядев последнего, Вурда утвердительно кивнул, правда, спросил. «Как вышло, что всех на клочки порвали, а ты только поцарапанный? Или ты тринадцатый волчонок у матери с отцом?» Ворлоки засмеялись. «Тринадцатый!» — смутился Лютик. «Ох ты!» — удивился Вурда. «Удача нам в таком деле не помешает! Ты можешь с нами идти!» Он обратился в волка, кивнул Никитя на свою спину. «Садись!» — Велихов взглянул на Рира. Оборотень отошел к костру, делая вид, что поправляет повязку. В сторону ворлоков даже не смотрел. «Вурда прав. От нас с тобой сейчас опасности больше, чем пользы», тихо говорил ему Димка. Но было понятно, что никакие слова сейчас не утешат оборотня, давшего нерушимую клятву. Никита сел на спину ворлока. Лютик обратился в волка, занял свое место в новом отряде. Рир так и не повернулся. Вурда, взглянув на его затылок, засмеялся и крикнул оборотню. «Не печалься, парень! Будут силы, догонишь! Уходим!» Рир искоса взглянул на ворлока, а стая, не задерживаясь больше, прошла сквозь заросли и исчезла в ночной тьме. Ворлоки шли в полной тишине, незаметно словно призраки. Скорость была большая, движения точными, дыхание бесшумным. Если бы кто-то смотрел на их движение со стороны, то видел бы только, как легко колышутся ветки кустарников, слегка прижимается ветром трава или поднимаются в воздух листья. Через три часа непрерывного бега Вурда приказал «Остановимся!». Вся стая встала у лесного ручья. Никита присел зачерпнуть воды. Странно было идти без Рира и Димки. Он настолько свыкся с их дыханием рядом, что без этого ощущения ему казалось, что он и сам не дышит. Теперь рядом был только Лютик, одна родная душа. Велихов оглянулся на ворлоков. «Мощные звери!» И сразу заметно, что они тоже об этом знают. Мимо ходили аккуратно, стараясь не задевать, и при этом усмехались. Худая фигура парня, похоже, вызывала у них сочувствие. Никита старался не обращать на это внимания, но остатки гордости закипали. Один из ворлоков улыбнулся, поймав его взгляд, и заметил. «Ничего, хранитель, привыкнешь к нам!» Он явно смеялся. «Тут к себе бы привыкнуть, сказал Велихов, зачерпывая воды в ладонь. Ворлок подошел к нему, поднялся человеком. В таком облике он был под 2 метра ростом и широкий, как танк. Черные волосы в хвосте достигали поясницы. «Ты пока не обращаешься?» — спросил он. «Нет». «А что так? Глядишь, не сидел бы на чужой спине». Никита, наконец, посмотрел на Ворлока со всей внимательностью. Замечание было по делу. «Ставрос!» — Вурда вмешался в разговор. «Нам только щенка с белой шкурой не хватало!» Вельхов встал. «Я попробую!» Вурда отрицательно покачал головой. «Тише, хранитель! Это камень не в тебя брошенный! Ты в волчьем облике весь лес осветишь! Нам этого не надо!» «И сколько ты меня так будешь катать? До самой Алавии?» Никита почувствовал раздражение. Псы несли его через горы, потому что вариантов больше не было. Но сейчас он мог идти сам. Хотя смутно представлял, как начать процесс обращения. Ставрос усмехнулся. «Ладно, хранитель, извини!» Велихов выругался. «Как вы достали!» Ставрос внезапно хлопнул его по плечу. Все, не дергайся! Тебе превращаться нельзя! Зальешь все кровью! Ворлок собирался сказать что-то еще, но Вурда внезапно насторожился. Наш ветер меняется! произнес он. Волки прислушались к тишине ночи. Ветер скользил сквозь траву, ловя дрожь от земли. Он собирал все, что происходило в пространстве, и нес за собой на большие расстояния. А сейчас в нем вертелся незнакомый Никити запах и глухая дрожь. «С востока, медведи!» — зарычал Вурда, шумно потягивая носом воздух. «Прямо нам навстречу!» Ворлок внезапно замер, еще раз сильно втянув носом воздух и неожиданно для всех прыгнул. Его длинный прыжок закончился на ближайшем низком деревце, и оно внезапно издало громкий высокий виск. гандарв взревел Ставрос. Вурда вырвал из земли деревца, а швырнул на землю уже существо с телом серого цвета, пустым лицом и глазами, и прорезью тонкого рта, из которого вдруг раздался противный смех. «Чего ржешь, гад?» – возмутился Ставрос. «Вам конец!» – прошелестел Гондарф. «Потеряли время!» В воздухе завертелся резкий запах. Лес содрогнулся от чудовищного рева. Из чаще раздался треск, и тьма выпустила существо огромных размеров с лохматой шерстью, торчащей из-под броневых панцирей. Оскаленные клыки просто необъятных пастей сверкнули в свете луны, как стальные лезвия. Лютик оттолкнул Никиту из-под массы летевшего на него чудовища. Медведь промахнулся с ударом и разъяренно ринулся на волка. Брызнула кровь, Лютик взревел от боли, а Велихов вскочил на ноги и ринулся обратно. Страха не было. Лишь ярость внезапно пронзила его мысли. Хватит с него жертв во спасении его жизни. Если хоть чего-то она стоит, то пора защищать ее самому. «Назад!» Прохрипел Лютик, увидев парня, выскочившего перед медведем абсолютно безоружным: Не смей! Но тело Никиты внезапно разорвало смертельная боль. Словно в замедленном воспроизведении он видел, как медведь заносит над его лицом огромные когти, а его собственные кости словно ломались, вырываясь наружу из тела. Рот наполнила кровь, и горло открылось в крике боли. Мощный рев влился в шум схватки, и белый волк прыгнул с места вперед. Когти медведя пропахали по его боку, сдирая кожу, но Велихов уже вцепился в горло противника, воткнув зубы до самой трахеи. Фантастическое ощущение пульсирующей артерии ударило в голову. Медведь оседал, а Никита не мог разжать челюсти. Кровь текла ему в пасть, горячая, наполненная вкусом. Велихов даже не понял, что его силы отрывают от уже мертвого тела. Только когда что-то заблокировало его челюсти, он, наконец, начал осознавать окружающий мир. Вурда обеими руками держал морду белого волка. Вокруг стояли остальные ворлоки. Окровавленные, с выдранной шерстью, но живые. Трупы медведей повсюду. Сколько же времени прошло? Вурда, увидев, что Никита начал соображать, вытащил руки из его пасти. «Что случилось?» – хрипло спросил Велихов, хотя уже и сам понял, что инстинкт самосохранения помог ему, не спросив разрешения у сознания. «Для первой схватки в жизни у тебя слишком хорошая скорость перевоплощения и сила, совсем не соответствующая юному возрасту», — произнес Вурда. И тон его голоса сразу дал понять, что это все ему не нравится. Никита сглотнул солоноватый вкус во рту, поднялся. Его тело болело, но мышцы раздувало от ощущения собственной мощи. Стволы деревьев вокруг казались тонким картоном, а ворлоки — кучкой мелких собачек, для которых хватит и одного щелчка. Лапы стояли на земле, словно прижатые пружины, готовые подтолкнуть тело на любую высоту. Было слышно и видно, все и сразу, и сердце билось быстро, стараясь успеть за всеми изменениями. «Вурда, ты посмотри на него!» — шепнул Ставрас. Ворлаки переглянулись. «Пара глотков!» — хрипло произнес Велихов. «Подумаешь!» Его голос дрогнул, потому что собственный ужас начал душить горло. Оказалось, грань была так тонка, он напился чужой крови, как упырь и даже не заметил, как это произошло. И в отличие от задавленного нарастающим страхом сознания, тело получило такой заряд бодрости, который не даст ни один укол адреналина. Он был словно бойцовская собака, впервые почуявшая настоящую кровь. В темноте чаще внезапно вспыхнул огонь факелов, показались всадники. «Владимир!» — напряженно сказал Вурда. «Рано! И не на условленном месте!» Лошади вышли к месту схватки. Первый всадник, узнав предводителя оборотней, приветственно поднял руку. «Вурда!» — произнес он с надрывом в голосе. «Жаль, что мы опоздали!» Голос был молод, как и сам воин. Темные волосы, остриженные не очень коротко, закрывали уши. В неровном свете факелов было видно острые черты его лица, покрытого грязью и каплями крови. Ворлок, взглянув на него, выругался. «Князь! Я поверить не могу!» Кольчуга парня тоже темнело от крови. Владимир явно был ранен, судя по сбивающемуся дыханию. Остальные выглядели не лучше, даже не сложили мечи в ножны князь усмехнулся. «Мы тоже не поверили, когда медведи на нас выкатились прямо на дороге. Видимо, искали вас, а нашли...» Он вдруг замолчал, потому что среди черных, как сама ночь волков, увидел белого. Хотя шерстники-то изрядно скрывали кровь и грязь, князь все равно прошептал. «Скажи мне, Вурда, я вижу белого волка?» Владимир покачнулся, из раны на боку потекла кровь, но не заметив этого, он яростно накинулся на ворлока. Иван не сказал, что мы встречаем Белого Волка. Просил помочь племяннику. Святые духи, вы с ума сошли! Вести его так! Не кричи на весь лес! Заметил Вурда. Князь глубоко вздохнул. Поехали! Надо добраться до Бунатора до рассвета. До крепости? Зачем? Там, мой второй отряд. Нужна дополнительная охрана. Все воины Владимира уперлись взглядом в Белого Волка. Недоумение на их лицах сменилось на удивленную радость. Они быстро стерли кровь, наложили жгуты на раны, кое-кто привязал оружие к рукам. Было заметно, что все воспрянули духом, готовясь отразить следующее нападение во что бы это ни стало. «Поторопимся!» — приказал князь. Ночь пролетела, словно пейзаж за стеклом поезда. Велихов не чувствовал ног. Ворлоки были выносливее и быстрее обычных оборотней, а лошади княжеского отряда подкованы пылевыми подковами, которые не позволяли их ногам устать. Перед началом рассвета, еще в темноте, Вурда приказал остановиться на короткий отдых, но все решили продолжить путь прогулочным шагом вместо остановки. Глаза людей неотрывно смотрели за белым волком, которого со всех сторон окружали ворлоки. Молодой князь то старался ехать рядом, то чуть отставал, то снова догонял. Когда он в очередной раз поравнялся с ним, Никита заметил, что Владимир сильно косит в его сторону глазами. Рассматривает. Еще через 10 минут это окончательно надоело. «Князь, ты так косоглазие себе заработаешь!» Владимир подпрыгнул на лошадь от слов Никиты, едва не вылетев из седла. Став расхрюкнул, пытаясь не засмеяться в голос. На белых щеках молодого князя проступил румянец. «Прости, хранитель!» – произнес он. «Да можно, Никита!» – усмехнулся Велихов. Владимир зарделся еще больше. «Ой, не могу!» – Ставрос едва сдерживал смех. «Не сгори, красное солнышко!» Владимир сердито взглянул на него, но ворлок только больше засмеялся. «Это его за щеки так зовут! Он как запунцуется, солнца за ним не видать! Чтоб ты на колючку встал!» – от души пожелал князь. Ой! Раздалась рядом. Лютик поднял лапу, возмущенно уставился на застрявшую между подушечками пальца в колючку. Воины Владимира отреагировали мгновенно. «Лапку уколол!» «Поди, счастливая была!» «Князь, хорош талисману вредить!» «Уймитесь!» — рявкнул Лютик на всех. «Не умру!» Люди захохотали. «Ладно!» — согласился Владимир. «Молчу!» Ночь посветлела, роса легла на траву. Вместо запаха листьев и земли ветер принес аромат сладкой земляники и полевых цветов. Отряд выходил на крайне высокого холма, с которого открывалось пшеничное поле. У подножия собирался утренний туман, заволакивая все непроглядной дымкой. Вурда тенью выскользнул из леса, подошел к Владимиру. «На склоне ночные следы двух групп медведей», – озадаченно сказал он. «Похоже, поднимались они открыто, ничего не боясь». На белом лице Владимира уже давно появился серый оттенок из-за потери крови, но после этих слов оно стало мертвенно-синим. Никите на секунду показалось, что молодой князь сейчас потеряет сознание, но тот приложил холодную металлическую перчатку к колбу и глубоко вздохнул. «Прямо под башнями Бунатора! Почему нас не предупредили из крепости? Их не могли не заметить!» «Святые духи, смотрите!» – крикнул кто-то из воинов. Черный дымок тонкой струйкой летел над полем. Низкая каменная крепость встретила всадников распахнутыми настежь воротами. Боевые площадки стен пустовали, на них не было часовых. Картина, открывшаяся глазам, поразила и потрясла. На руинах разрушенных строений еще горел огонь. Ветер нес в лицо пепел. Запах изгоревшей плоти наполнил воздух так, что нельзя было вздохнуть. Повсюду на земле лежали растерзанные тела. Светозар, темка, осмотреться! -быстро приказал Вурда. Два ворла, как родущиеся, исчезли среди строений. В тишине на сброе лошади Владимира звякнули металлические колечки. Мелодичный звук разнесся по выжженному пространству. Никита никогда не видел и даже не мог представить себе такого. В сознании что-то переворачивалось. Словно с глаз спала тонкая пелена, и очертания, едва видимые за ней, стали четкими: В этом мире идет неохота за талисманом. Здесь идет война. До сих пор он не понимал этого. Горячий пепел обжёг лапы, и белый волк отошел от догорающего огня. Ворлаки, посланные Вурдой на разведку, появились впереди. Живых нет! долетели их слова. Снова мелодично звякнули колечки. Владимир поднял руку, закрыв лицо. Все молчали. Значит, ночные группы прошли здесь, тихо произнес князь. Но. он огляделся. На нас напали через час после того, как мы покинули крепость. Одна группа, должно быть, прошла давно, чтобы сделать засаду на вас, но группа, которая догнала нас. Ты прав, они должны были взять крепость и догнать вас в течение часа, ⁇ кивнул Вурда. Сколько здесь было воинов? Защитников крепости 100 человек, и мой отряд из 20 воинов. 120 воинов за каменными стенами, вооруженные и обученные. Отряд медведей не мог этого сделать. Мелодичный звон приятно поглаживал пространство, и чувство опасности внезапно задрожало в сознании Никиты, словно что-то задело тонкую нить ловушки, и она вот-вот должна была захлопнуться. Вурда вдруг тряхнул головой, словно пытаясь взбодриться. «Крепость сожжена! воины убиты! Но их лица!» Ворлок устало смотрел на людей. «Спокойны!» Звон в ушах Велихова усилился. В нем проступила красивая мелодия. Словно в идеально отлаженной стереосистеме, она окружала, вибрировала музыкальными оттенками. Колесо водяной мельницы ритмично поскрипывало в такт, как гипнотический метроном, хотя было полностью неподвижно. Волки один за другим опустились на землю, медленно сползли с лошадей люди. Мелодия несуществующих колокольчиков качала тишину. Вурда, едва стоявший на ногах, вдруг зашептал «Ловушка! Как же мы не поняли!» Он судорожно скреб когтями по земле, пытаясь удержать сознание еще секунду. «Сон вилиал, Никита, ты должен слышать что-нибудь. Они навевают смертельный сон. На тебя их чары не должны». Вурда мягко осел на землю и затих. Он был последним. Все оборотние люди заснули глубоким сном. «Полупризраки», — прошептал Велихов, оглядываясь вокруг. В солнечном луче мелькнуло очертание бестелесной фигуры, сидящей на колесе водяной мельницы. Мелодичный звук больше не мешал думать, и первая мысль, пришедшая в голову, была незамысловато простой. Никита лёг на землю, изобразив смертельную усталость. И уже через минуту перед глазами возникло несколько прозрачных человеческих формочек. Они, похоже, ждали, когда уснёт последняя жертва в их ловушке. Фигуры побелели, превратились в бледные подобия людей, обтянутых тонкими поясами с колокольчиками. Но существа были вполне материальны, на земле от них оставались следы. «Это не он!» — вибрация, исходившая от одного полупризрака, оформилась в слова. «Белый волк не заснул бы под нашу песню». «Повелитель проверит сам!» — возразил другой. «Наденьте на него сеть и забираем!» «Что делать с остальными? Медведи погибли, их некому добить!» «Через несколько часов они умрут сами!» Вельхову стало предельно ясно, что произошло. Велиалы усыпили защитников крепости, медведи вошли беспрепятственно и разорвали спящих, чтобы это было похоже на обычное нападение, и никто не заподозрил присутствие полупризраков. Мышцы налились животной злобой, той самой, которая недавно так здорово разогрела тело после глотка чужой крови. Вилиал не успел даже вскрикнуть. Челюсти волка молниеносно сомкнулись на его горле. Разъяренный оборотень управился за несколько секунд. Полупризраки не могли оказать ему сопротивление, разве что сбежать, но никто не успел. Звон колокольчиков прекратился, как только Никита перекусил шею последнего. Отплевавшись от белой крови, он сразу помчался к Вурде. Тот уже зашевелился, открыв глаза, сразу попытался встать. Его взгляд упал на тела людей-призраков. «Хранитель!» — внезапно прорычал он. Ты не должен был этого делать. Вы бы погибли! резонно возразил Никита. Начали просыпаться остальные. Похоже, состояние было как при глубоком похмелье. Все покачивались, терли слезящиеся глаза, зевали. Взгляд Вурды все оставался не самым добрым. Не рискуй из-за нас, жестко произнес он. Мы все вместе взяты, не стоим твоего когтя! Велихов нахмурился, но Ворлок наконец кивнул. Все равно, спасибо. Владимира разбудили с трудом. Рана отняла слишком много сил, так что для него первого сон закончился бы смертью. Воины помогли своему князю встать. «Велиалы!» — произнес он. «Я мог бы догадаться!» Сжимая зубы, Владимир забрался в седло. «Хранитель спас нам жизнь!» — сказал он. «Мы все должны быть благодарны!» Никита вздрогнул от этих слов, но не нашел, что ответить. Лицо князя было мрачным. Они покидали мертвую крепость в молчании. За Бунатором лежало поле с редкими островками деревьев, и далеко впереди расцветная дымка рисовала контуры башен большого города. Велихов поравнялся с Владимиром. Князь смотрел вперед, но было видно, что его глаза блестят. «Я знаю всех своих воинов», — сказал он, заметив Белого Волка. «И сегодня я должен сказать матерям и женам, что их любимые не вернутся, а их растерзанные тела оставлены мною в Бунаторе». Никита молчал. «Я должен не допускать таких несчастий», — прошептал Владимир. «Что бы ни случилось, ответ все равно держать мне». Его молодое лицо, омраченное горем, казалось постарело. Бунатуру уничтожили из-за меня», — покачал головой Велихов. «Это я виноват в смерти твоих воинов». На лице князя появилась слабая улыбка. «Нет, хранитель, каждый из нас знает, что следующий рассвет может не наступить. Идет война, и мы готовы к смерти. А умереть за тебя — награда». Никита удивленно посмотрел на него. Ты символ нашей победы, ответил Владимир на его взгляд. Новая надежда в темные времена. Когда-то белые волки ушли в небытие, забрав свою магию из нашего мира. Но твое появление означает, что она вернется, и в этой войне чаши весов опустится в нашу сторону. Не знаю, что тебе сказать, покачал головой Вельхов. О магии белых волков мне ничего не известно, да я о них самих знаю немного. А о предсказании береги о твоем появлении спросил князь. «Тоже не знаешь?» Никита отрицательно покачал головой. «Почему же тебе не рассказали?» удивился Владимир. «В пророчестве говорится, что в самое темное время магия хранителей присоединится к магии берегинь. Сказано, что сила белого волка будет заключена в лазурном драконе, и, потеряв его в последней битве, он либо погибнет сам, либо выживет. Но, так или иначе, мы с тобой победим!» «Добрый ты, князь!» усмехнулся Велихов. «А что за дракон?» Владимир пожал плечами. «Откуда же мне знать? Твоя сила в нем, не моя. Да и редкость большая, дракон лазурного цвета. Таких давно нет». Вурда прервал их разговор вопросом. «Мы входим через главные ворота или тайком?» «Тайком!» Князь переключился на Ворлока. «Нам улицы ни к чему, тем более, когда светло». А Никита задумался. Что-то новое. Софья ничего не сказала ему о пророчестве. «Действительно, почему? Вряд ли она забыла такую важную деталь». И что за дракон? В сотни метров от городских стен, на которых реяли флаги с изображением красного солнца, в роскошных кустах прятался вход в тайный коридор. Тоннель вывел прямо в княжеский двор. Весь отряд оказался за домом в окружении деревьев сада. Здесь ждала женщина. Не молодая, но по-прежнему красавица. Богатое темно красное одеяние, белая тонкая ткань, прятавшая волосы, и золотая диадема сразу подсказали, что это княгиня. Владимир слез с лошади, покачнулся, но устоял. «Матушка!» – произнес он. «Есть вести?» «Да», – ответила княгиня, глядя на сына. Верховная берегиня передала, что корабль русалов уже покинул порт и завтра прибудет за хранителем. «А ты садись немедленно!» «Я в порядке! Я тебе сейчас устрою! В порядке, он!» Княгиня вдруг по-мужицки громко свистнула. С ближайшего дерева к ней слетел сокол. «Скажи помощницам, чтобы готовили постель, принесли сюда горячую воду и лекарства», – сказала она. Владимир смущенно оглянулся на присутствующих, пожал плечами и со вздохом сел на лавочку. «Снимай кольчугу!» — приказала княгиня. Владимир с неохотой подчинился. Воины, скрывая улыбки, стали помогать своему князю. Женщина тем временем поклонилась белому волку. «Не думала, что увижу тебя когда-нибудь», — радостно сказала она. «И правда, отступают темные времена». «Княгиня Евстолия!» — заметил Вурда. «Вы бы пока спрятали нас!» «Конечно!» — спохватился Владимир. «Давайте за мной! Сиди!» — властно приказала женщина. «Сейчас придут помощницы, промоют раны, перевяжут, тогда и пойдешь. В постель!» Она отпустила воинов и сама повела оборотник к убежищу, к которым оказалась новая конюшня. В ней пока не было лошадей, зато стояли катки с водой и до потолка возвышались горы сена. «Обед и лекарства для ран я сейчас принесу», — улыбнулась княгиня Евстолия. «А вечером проведем вас в постели, если захотите». Она ушла, плотно закрыв за собой дверь, а ворлоки немедленно расположились на отдых. Никита улегся на пол и в блаженстве вытянул лапы. В новой постройке было тихо и уютно. Впервые за последние двое суток его не окружали враждебные заросли темного леса, вечно укрывающие злобных монстров, ослепляющий туман и холодная высота гор. Так что через минуту Вельхов задремал, чувствуя, как сознание наполняет странный ветер сна. Еще в виде стены сквозь прикрытые веки, он летел над крепостью с красными факелами на стенах, которая горела в огне. Черные драконы кружили над ней, поливая пламенем. Но горячий ветер тянул его дальше от крепости через пустошь и скалы. Земля внизу стала черной, в крупных трещинах и разломах. Впереди блестела темная гладь огромных озер и невысокие горы, а перед ними лежал город, освещенный множеством огней. Ветер поставил парня на высокую площадку в скалах, откуда была видна вся долина, и навстречу ему поднялась знакомая фигура. «Ты неверно выбрал сторону, хранитель!» произнес Таркор. «Очень скоро тебя убьют!» Никита и не подозревал, что степень его ненависти к оборотню так возросла. Он не испытывал и доли страха, зато внутри все горело пламенем злости. «До этого момента я вырву тебе сердце!» прошепел он. «Да?» Таркор засмеялся. «Хорошо, хранитель! Проснись!» И Вельхов проснулся. Оборотни мирно спали на сене после сытного обеда. Лютик сидел на страже, заодно накладывая мазь себе на раны. Тело белого волка встало, сделало несколько шагов, осмотрелось, остановилось взглядом на вурде. «Вот кто тебя охраняет! Это же любимый ворлок самой Брады!» Прошипел Таркор на ухо Никите и класнул его зубами. «Перегрызёшь ему глотку!» Тело белого волка потянулось, расмяла лапы и отправилось к спящему оборотню. Велихов отчаянно пытался вернуть контроль, но его словно бросили на дно глубокого колодца в собственном сознании. «Никит!» – Лютик встал. «Ты чего?» Таркор в теле упивался его ужасом перед убийством Вурды. «Ты не можешь сбросить меня!» – смеялся он. «Я твоя кровь!» «Нет!» – взревел Никита, и его сознание внезапно пронзило боль правую лапу обожгло изнутри. Собственное тело показалось онемевшим и пустым, но он уже вернулся в него, со всей ненавистью выдавливая из себя Таркора. «Талисман тебе не поможет!» — рычал тот. Но горячий поток от лезвия, режущего мышцы, хлынул по всему телу Никиты. Прожег каждую клеточку опустошенного тела, разрушая нить, связующую его и темного оборотня. Связь распалась, и в тяжело дыша, рухнул на пол. «Что случилось?» — Лютик встряхнул его. «Да ты весь горишь!» Никиту била горячая дрожь, на шум проснулись остальные. Вурдов вскочил первым, схватил белого волка за морду, заглянул в глаза, ощупал челюсти. «Что снилось?» — резко спросил он. Вельхов сглотнул ком в горле. Предостережения софи сбылись, связь с Таркором все же установилась. А это значит, что в опасности все, кто его окружает. У него нет права молчать. «Ты не все знаешь обо мне», — прошептал он. Вурда, недослушав, повернулся к Лютику. «Беги к княгине! Проси, чтоб дала медовуху покрепче!» Оборотень помчался исполнять. «Вурда, послушай, я обращен!» — шептал Никита. «Знаю!» — оборвал его ворлок. «Мы все знаем! Иван рассказал браде, а она доверила твою тайну нам!» Вельхов удивленно замер. Софья предупреждала не пробовать крови и не допустить гнева, а он на глазах ворлоков не просто попробовал крови, а напился ею и насытился. «Так если они знают...» Вурда, глядя на него, усмехнулся. «Гадаешь, почему жив еще?» Никита кивнул. «Мы здесь не только для твоей защиты», сказал Ворлок. но «Ну и чтобы ты дел не натворил, мы тебе не позволим. Если у самого воли хватит, то и сам не позволишь. А пока жизнь твоя мне доверена, и я ею распоряжаюсь. Понял?» Велихов пристально смотрел в его золотые глаза. В значении слов он не сомневался, но Вурда не угрожал. Он лишь обещал не допустить беды и, если надо будет, устранить угрозу. Никита утвердительно кивнул. «Понял!» – в конюшню вернулся Лютик с бочонком в руках. «Медовуха?» – вспомнил Велихов. «Ты что же, напоить меня хочешь?» – ворлок кивнул. «Пьяный, спать будешь без снов. Никакая гадость в голову не пролезет». «А серьёзней ничего нет? Я чуть тебя не убил!» – Лютик усмехнулся. «С чего это ты взял, что у тебя получилось бы?» Он поставил бочонок на землю, составил на него кружки. «Я на нас не заказывал», — заметил Вурда. Оборосень пожал плечами. «Одному пить не весело «С нас обязанностей по охране никто не снял», — строго сказал Ворлок. «С воинов Владимира тоже. Там весь двор оцеплен, муха не пролетит», — язвительно возразил Лютик. «Так что ты как хочешь, а я компанию составлю». С этими словами он разлил медовый напиток по кружкам и демонстративно сделал глоток. «А чёрт с тобой!» — согласился Ворлок. «Только по одной». Когда вечером княгиня Евстолия с помощницами вошли в конюшню, оборотни уже порядком нализались и тихо скулили что-то грустное в человеческом обличье на полу. Княгиня приказала девушкам оставить подносы с едой и, дождавшись, пока они выйдут, засмеялась. «Делать вам нечего, сразу видно!» Вурда, как самый трезвый, извинился и приказал всем замолкнуть. Оборотни разочарованно прекратили петь. «Как Владимир?» — спросил Никита. «Спит!» — отмахнулась княгиня. «И вам советую укладываться, как поужинаете». Сокол Алавии только что улетел. Сказал, что корабль придет завтра перед рассветом. «Умно», — согласился Ворлок. «Отбываем затемно, никто о нас не узнает. А кто за нами едет?» «Об этом сказано не было. Возможно, Рагор или Байтар». «Лучше бы Рагор», — засмеялся Вурда. «А то воевода наш больно шумный». Оборотни дружно проводили уходящую княгиню взглядом. «Нам спать приказали», — сказал Лютик. «По последней!» — согласился Ставрос. «И на сеновал!» Вурда только отмахнулся от них. Оборотни откатили пустой бочонок в угол и полезли на самую высокую гору сена под потолок. Они уже успели задремать, когда вдруг громко засмеялся Лютик. «А ты откуда, сыночек?» Перед сеновалом стоял Владимир, закутанный вместе с головой в одеяло, и держал перед лицом свечу. «Он-то в темноте не видел?» Ставрос, которому свет падал в глаза, пробручал. «Князь, туши! Ну, закрой зенки-то!» Успехнулся Владимир. Оборотень фыркнул, дунул на огонек, который тут же погас, но через секунду зарычал. «Владимир!» Тот полез вслепую и наступил ему на нос. «Зачем свет потушил? Вот терпи!» Невозмутимо заметил князь. «Да лезь уже!» Лютик отодвинулся, отдав Владимиру место рядом с хранителем, и спросил, когда тот лег рядом. «Ты как от матушки сбежал!» Оборотни тихо засмеялись. «Она не знает, что я здесь, а то бы не пустила!» ответил князь, не обращая внимания на смех. Похоже, не в первый раз ему матушку припоминали. «А чего в спальне не спится? насмешливо спросил Лютик. «Кровать, перина, подушки». «Кто бы говорил!» фыркнул Владимир. «Сам-то чего не идешь на перину и подушки?» «Как самочувствие?» серьезно спросил его Никита. «Тело нормально, но на душе все равно темно», ответил князь. «Из-за Бунатора?» «Да», кивнул Владимир. Я отправил туда отряд, чтобы собрали тела и привезли их домой. А вечером говорил с родными и очень хотел показать им белого волка. Сказать, что жизнь их сыновей и мужей отданы не напрасно». Князь закрыл глаза и, тяжело вздохнув, добавил. «Но я не могу рассказать о тебе, пока не разрешат берегини. А значит, их горю нет предела». «Сколько тебе лет?» Велихов, сам не зная зачем, задал этот вопрос. 20! невозмутимо ответил Владимир. «А что?» «Мне двадцать семь» задумчиво произнес Никита. «Но ты старше меня. Ты был бы хорошим хранителем». «Что?» — князь даже приподнялся на локтях, удивленно глядя на белого волка. «Для тебя все ясно, как дневной свет», — ответил Велихов на его взгляд. «Кто враг, кто друг, за что нужно бороться? А я так и не понял до конца, что мне делать и зачем мне это. За спиной у меня пустота, впереди неизвестность, а по бокам угроза и боль. Ты бы стал хорошим хранителем, если бы так тебя окружили. Может, и пытаться не стоит». Владимир внимательно смотрел на него и в темноте Никита видел выражение лица молодого князя. Его удивление сменилось на недоверие услышанным словам, а потом на понимание и внезапно на уверенность. «Ты несешь талисман, важность которого не сравнится ни с чем из того, что я знаю», прошептал Владимир. «Я верю тебе и отдам жизнь за тебя. Помни об этом, когда будешь решать, зачем тебе быть хранителем». Велихов молчал, не зная, что сказать в ответ на это, а князь лег и закрыл глаза. Всему свое время, сейчас как раз надо поспать, произнес он. Владимир закутался в одеяло и задремал, оставив белого волка наедине со своими мыслями. Тот лежал еще некоторое время слушая тишину, но пьяная голова все же требовала сна, и Никита, не заметив, как уснул. Еще засветло ворлоков разбудили помощницы княжеского двора. Через закрытую плотным кустарником галерею двора девушки провели их до самого причала, где ждали княгиня Евстолия и несколько человек охраны. Никита не видел вограда и сейчас в предрассветной тьме посмотрел на город. Он был похож на релеву с сторожевыми стенами, но и все же его огни смотрели в ночь по-другому. Недалеко от берега в полной тишине появилась тень. Корабль шел в темноте словно призрак, и лишь подойдя к пристани стал реален. Паруса и палубы озарились светом сигнальных огней. Над высокими мачтами пролетел великолепный золотой дракон, еще в воздухе приобретая человеческую фигуру. На причал он встал уже молодым человеком с яркими золотыми волосами, убранными назад, и одетым вместо одежды в драконью броню. Все низко поклонились ему. Кроме Велихова, он не успел, рассматривая нового оборотня. Только сейчас Никита задумался о том, что драконы, которых он видел до этого, скорее всего, тоже оборотни. Или нет? Надо бы спросить об этом. «Приветствую, князь Рагор», — сказал Владимир. Они с драконом оборотнем обнялись, а Вурда отмахнулся. «Ну, я тебя пару дней назад видел, так что целовать не буду. Ты старший?» «Да», — усмехнулся Рагор. «Да ну, сам? Надо же!» — смеялся Ворлок. «Надоело во дворце?» «До смерти!» — Рагор грациозно поклонился белому волку. «Здравствуй, хранитель! Я глава драконов Нохарта, защищающих Олавию, и для меня честь оберегать твой путь». Велихов тоже опустил голову в знак приветствия. С палубы корабля спустили мостик. Сошли несколько воинов в белых накидках поверх кольчуги с изображением герба Алавии, четырех скрещенных мечей в кругу. А за ними на причал ступила девушка, одетая в простую черную одежду по фигуре и жилет с металлическими кольцами. Никита узнал ее. И сердце в груди просто остановилось. Все та же, с волосами цвета серебра и таким же прекрасным лицом. В её синих глазах угадывался след постоянной тревоги и бессонных ночей. Тень усталости скрыла блеск в ее взгляде. «Позволь представить, хранитель!» — произнес Рагор. «Это младшая берегиня Арнава. По распоряжению совета ей также доверена твоя охрана». Велихов молча смотрел на девушку, пытаясь справиться с неожиданно охватившим его страхом. Потому что она поклонилась ему, сказав при этом «Добро пожаловать, хранитель!» «Ни по имени, ни с радостью» а так, будто не знала его и никогда не встречала. Холод в ее голосе убил каждую клеточку в теле Никиты. Он стоял, чувствуя, как собственная кровь замедляется в венах и уже не течет, а засыхает прямо в сосудах. Велихов наклонил голову для того, чтобы закрыть глаза на мгновение и совладать с эмоциями. И когда вновь взглянул на Берегиню, уже нельзя было заметить бурю, что бушевало в его мыслях. «Нам не стоит задерживаться», — поторопил Рагор. «Прощайтесь и на борт». «Чего прощаться?» засмеялся Владимир. «Я с дружиной следом за вами выдвигаюсь. Если отстану, то на день не больше. Так что увидимся скоро. Неужели думаешь, останусь ждать, когда до моих земель война дойдет? «А ты у матушки-то спросил?» усмехнулся Ставрас. «Уйди!» тяжело вздохнул Владимир. «Как раз пытаюсь сообразить, как это сделать. Думаешь, легко на слезы смотреть?» «Прости», искренне извинился Ворлок. «Если княгиня прикажет двери твоей спальни гвоздями забить, не обижайся на нее. «Ты сын единственный, да и лет тебе...» «Хватит мне, сколько есть!» — усмехнулся князь. Он не пошел провожать оборотней на корабль, остался на причале. Смотрел, как подняли мостик, отвязали швартовые канаты. Княгиня Евстолия подошла к сыну, набросила на его плечи одеяло. Воины его охраны улыбнулись, но на лице Владимира не появилось стеснение. Он привлёк мать к себе, обнял. А Никита вдруг понял, что молодость и детская внешность князя обманули его. В мире, где рос он сам, в 20 лет парням не приходится управлять огромными землями с тысячами людей. Не приходится возглавлять дружину и всю ночь проводить в седле с открытой раной, оставляя за собой кровавый след, терпя боль и держась в сознании. А по возвращении домой первым делом идти к родным и близким своих убитых воинов, чтобы выслушать всю боль, которую они будут на тебя изливать. Чувство долга никогда не было таким понятным Велихову, как сейчас. Сердце Владимира не озлобилось, не закрылось от чужого горя. И, будучи князем, он ни на минуту не забыл, что он еще и сын. И должен приносить радость, как должно любому ребенку. Он делал все это ни о чем не жалея, не спрашивая, есть ли у него другой путь и надо ли ему рисковать. Таким же был Иван. Так же поступал Рир. Этому следовал Димка. И Арнава. Никита знал уже достаточно о ее месте в этом мире и понимал, что она не встретит его с распростёртыми объятиями. Хотя сейчас отдал бы все именно за такую встречу. Но Арнава стояла на палубе отходящего от берега корабля с Рагором и тихо говорила с ним. Дракон-оборотень вдруг наклонился к ее уху, едва ли не касаясь губами, и что-то зашептал. Арнава не отстранилась, и рот Вельхова наполнил неприятный и горький вкус. Ревность оказалась похожей на гнев, также передернула мышцы и тело бросило в жар. Он резко отвернулся. Это все ни к чему. «Хранитель!» Голос Рагора вызвал у Никиты еще один спазм, но он повернулся к нему со спокойной мордой. «Надо поговорить!» произнес дракон-оборотень. «Следуй за мной!» Уже в каюте за плотной закрытой дверью Рагор сказал. «Иван и Софья, наверное, многое объяснили тебе, но я хочу понять, что ты на самом деле знаешь о талисмане и о возможном развитии событий». Велихов отчаянно искал способ унять нарастающую с каждой минутой неприязнь к золотому дракону, так что прошелся по каюте, лёг на пол. «О талисмане я знаю, что это талисман и все, ответил он. «Один из четырех, и мне следует привести его к берегиням. Они решат, что делать дальше». Рагор улыбнулся, немного снисходительно. «Ты знаешь, немного. Талисман, созданный берегинями, состоит из восьми частей». Четыре меча и четыре лезвия. Лезвия служат ключами, открывающими силу определенной стихии, привязанной к каждому из мечей. Пока они не соединены, мечи – просто оружие в руках своего носителя. Но с ключом – это сила самой природы. Дикая, сметающая все на своем пути. В руках берегини сейчас только два меча и одно лезвие. Сила воды принадлежит нам. «Второй меч — огонь, и у нас нет к нему ключа. У Скарада в Навии ситуация такая же. Ему принадлежит сила Земли. Но в его городе хранятся еще лезвия огня и меч воздуха. Ключ к последнему несешь ты». «Ясно, почему он так охотится за мной», — понял Никита. «Если получит лезвие, у него будет перевес. Два действующих меча против одного». «Верно», — подтвердил Рагор. Совет в Алавии будет решать, как поступить с твоим ключом. Один из возможных вариантов – уничтожить, и тогда он не достанется никому, но у нас все равно будет преимущество. Либо оставить его под охраной и ждать возможности обрести силу стихии воздуха. И тот, и другой вариант опасен, и тебе, как хранителю, будет предложено высказать свое мнение, равно как и представлено право отказаться от опасной миссии. Тогда Совет поручит это выбранной из своего состава достойной берегине. Велихов нахмурился. В какой-то степени слова Золотого Дракона его задели. Конечно, все уверены, что он, рожденный во внешнем мире, не согласится идти до конца. Поэтому они и выбрали ему замену. Никита похолодел от внезапной догадки. «Рагор, берегиня Арнава, зачем она здесь?» — спросил он. Оборотень подумал, прежде чем ответить. «Ей поручено доставить тебя в Олавию». «Это все? «Пока да». «А после Олавии ей будет поручено разбираться с талисманом вместо меня?» «Я этого не знаю», — ответил Рагор. «И я, и она — возможные претенденты, но Совет еще не принял окончательного решения». Велихов зарычал, потому что другого способа выразить все эмоции не нашлось. «Я не позволю!» «Она готова к этому», — возразил дракон-оборотень, но при этом выражение его лица изменилось, словно слова дались через силу. «Она воин, обученный и опытный, и она понимает всю важность этой миссии». «Она пригодится вам на своем месте!» — рычал Никита. Ты прав! согласился Рагор. «Я и сам говорил об этом совету. Она уже несколько месяцев хорошо справляется в Синеве, но у крепости есть основной командир, князь Святополк, и он удержит оборону. А вот кто справится с талисманами остается вопросом вопросов. Берегиня Арнава умна, спокойна и сильна. Она может исполнить это предназначение». «Она здесь ни при чем! Голос Велихова сорвался в хрип. «Это дело хранителя!» «Хранитель!» Рагор серьезно посмотрел на него. «Мне жаль расстраивать тебя, но... даже если ты, неожиданно для всех, заявишь о своем желании самому взяться за эту миссию, совет откажет тебе». Никита пораженно замер. Рагор вдохнул, помолчал, но, видя, что Белый Волк ждет объяснений, сказал. «Брада просила подготовить тебя к встрече с советом и сказать тебе следующее. В отношении тебя много сомнений. Во-первых, ты не воин, ты не обучен и многого не знаешь». Во-вторых, ты рожден во внешнем мире, и это значит, что в твоем сердце не живет любовь к этой земле. Ты не способен на жертвы ради нее. И в-третьих, ты белый волк всего лишь потому, что тебя защитила магия хранителей. Какого цвета твоя кровь на самом деле, еще нужно проверить. Ведь ты обращен темным оборотнем, а значит, в любой момент способен перейти на сторону врага. Все сказанное вызывало у Велихова дрожь. Он и сам сомневался в себе и не знал, как с этим справиться. Но сейчас, когда ему сказали, что он, собственно, никому не нужен, и Арнава принесет себя на плаху победы вместо него, он окончательно растерялся. И вдруг ощутил, как это больно. Ведь от него нет никакого толка. И Арнава знает, что ее жизнь может оборваться из-за того, что он и не пытается отвоевать свое право защищать этот мир. Рагор смотрел на белого волка с непониманием, потому что тот молчал, мрачно глядя в пустоту. Золотому дракону осталось только ждать. Никита, наконец, справился с собой. «Брата просила подготовить меня к совету», — сказал он. «Тогда я хочу знать все о людях в нем, о балавии и силах, с которыми вы сражаетесь». За окном каюты встающее солнце золотило волны. «И лучше поторопись, Рагор, у нас не так много времени». Солнце стояло в Зените, когда Золотой Дракон и Хранитель более или менее выяснили все интересующие вопросы. Состав Совета, его обязанности в отношении управления, имена военачальников, оборонные мероприятия в Алавии и за ее пределами. Велихов внимательно рассматривал карты, которые показывал ему Рагор. Только теперь полная картина происходящего стала ясна. Никто понятия не имел, где и когда начнутся боевые действия. С территории Навии не вернулась ни одна группа разведки. Обрывочные сведения с прилегающих территорий были единственным источником информации. Алавия укрепляла все крепости вдоль границы, стягивая все новые и новые гарнизоны в столицу. Но так как никто не знал точную численность войск по ту сторону Навийских гор, этого могло оказаться недостаточно. Точно было известно, что на стороне Скарада выступят черные драконы многочисленные и злобные рептилии. Рагор объяснил, что они не оборотни, сознанием разумны, но человеческого в них нет ничего. Кроме них будут полозы, громадные змеи и картраки монстры, похожие на скорпионов. И, конечно, основная масса войска сурваки и аркаиды добавить к этому волков оборотней и мощных медведей и получится армия, способная уничтожить Алавию. Но самое страшное что возглавит ее Скарад. Тот, кому подчиняются воды озер мрака, и в руках которого будет Меч Земли. И, как оказалось, это было не первое противостояние. Наве не всегда было такое, как сейчас», — говорил Рагор. «Когда-то это были красивые плодородные земли. Долина озер образовалась там тысячи лет назад. Эти воды связаны с сердцем Земли. Они словно кровь в энергетических каналах нашего мира. Они в отрицательной стороне баланса накапливают темную энергию в противовес светлой». Никита внимательно слушал оборотня. «Берегини охраняли их, потому что не было и дня, чтобы кто-нибудь не пытался искупаться в них в жажде владеть этой силой», рассказывал Рагор. «Но все они погибали на месте. Едва входили в воду, как их разум исчезал. Тело дышало некоторое время, но потом умирало и оно. Берегини не сразу поняли, что эти воды не убивают разум. Они забирают его и наполняют им себя». Добро или зло – неважно, все остается в озерах. Но за века получилось так, что к водам приходили люди и существа не с добрыми намерениями, а с жаждой власти или мщения, и поэтому озера густели и чернели все больше. Рагор замолк на мгновение, тяжело вздохнул. «Мы не знаем, почему они выбрали его», – сказал он. «Возможно, множество разумов, наконец, объединились в один, сойдясь в общих целях. Искарат оказался первым, кто вошел в озёра после того, как это произошло». Выбор мог быть случайен. Но цель одна, покачал головой Вельхов. Он хотел вместе? Кому? Рагор ответил не сразу, но все же произнес Берегинем. Мне неизвестно того, что случилось между ними сто лет назад. Я не знаю, почему он возненавидел их. Скарат был одним из нас, серебряным драконом-оборотнем, но он вошел в озеро, пролежал под водой несколько дней, а потом вышел. Вот как! удивился Никита. Его кожа потеряла цвет. Продолжал Рагор. Глаза и броня почернели, как и вся его кровь. Его тело умерло, но стало носителем единого сознания озер и невероятной силы. Шевелением пальцев скорат направлял воды мрака в реки Навии, испарял в воздух и проливал дождем. Он владел умами и сознаниями всех, кто жил на этих землях. Все, рожденные в Навии или спивший вод из ее источников, подчиняются его воле. «То есть, если выпить воды в Навии, станешь рабом повелителя?» Поняв это, Велихов пораженно покачал головой. «Да», — кивнул Рагор. «Неважно откуда, из колодца или реки, нужно всего две-три кружки, и своя воля покинет тебя. А если выпьешь воды из самих озер мрака, хотя бы один глоток, покинет и разум. Тогда погибнешь». «Ясно», — Никита вздохнул, осознав масштабы власти Скорада. «Сотни тысяч существ служат ему рабами, даже не зная, почему это делают». Золотой дракон продолжил. Изначально главными врагами нового повелителя стали Релева и Вулавал, земли белых волков, твоих предков. Береги не создали оружие, управляющее силами природы, и отдали ключи от него оборотням Вулавала. Искарат сделал все, чтобы завладеть ими, а Релева оказалась на его пути. Улыбка внезапно тронула губы Рагора. нее он и разбился», — сказал дракон-оборотень. Все земли сражались в Великой войне, но воины Релевы и Воловало переломили ее ход в нашу пользу. Их победы обратили солдат Навии в позорное бегство, только сами княжества были полностью уничтожены». «Уничтожены?» — <уществом> удивился Вельхов, вспомнив прекрасный город. «Релева?» «Каждый город княжества Левой реки был обращен в пыль», — ответил Рагор. «То, что ты видел, новая релева, восстановленная Иваном из руин». Никита пораженно обдумывал все, что узнал. «Как же вы просмотрели такую угрозу?» – спросил он. «Если вы когда-то победили Навию, как получилось, что это княжество снова готово всех угробить?» «Тогда берегни решили, что запереть Скорада будет достаточно», – объяснил оборотень. Нарушив его связь с озерами мрака, они ослабили его и закрыли Навию. «Всю территорию?» – поразился Велихов. «Да», – подтвердил Рагор. Защитное заклятие было пущено по рекам, протекающим по границам княжества. Тогда из армии Скорада оставалось несколько сотен воинов, а сам он был смертельно ранен в подземельях Темника, своего главного города. Там и оставлен умирать». Никита покачал головой. «А потом, выжив и просидев сто лет в заточении на территории своего княжества, он отдохнул и решил попробовать снова». «Так и есть», — ответил Рагор. «И мы снова на пороге войны». «Если победим, то не повторим ошибок. Скораты все его верные слуги отправятся в вечный сон, а не в заточение. И великие талисманы будут уничтожены все до единого». В дверь каюты внезапно постучали, вошел Вурда. «Входим в Алавию! сказал он Рагору и взглянул на Велихова. «Ну, готов подняться на палубу для торжественного входа в порт?» «Торжественного?» — переспросил тот. Вурда усмехнулся. Через пару минут твое путешествие закончится. Все позади, так что можно раскрыть тайну. В городе прошел слух о прибытии Белого Волка. Думаю, встречающих будет много. В свете дня корабль преобразился. Яркое солнце нежилось в золотой ткани его парусов, и белые флаги развивал ветер. Команда на палубе облачилась в парадную одежду. Ответвление реки широкой синей полосой вело к высокому скалистому берегу, на котором словно сверкающий мираж возвышался город из белого камня. Множество пышных садов цветными пятнами украшали улицы и крыши его домов. Высоко в небо поднимались тонкие башни, источающие сияние. Длинные каменные причалы вдоль берегов пестрели, людей там было больше, чем места. Напротив облицованного берега, в стороне от курса корабля, идущего в порт, издалека казалось, что это скалы, удивительным образом сточенные в огромную арку, по всей поверхности которой росли изящные деревья. С боков сооружение располагалось по причалу, а проход под сводами арки оставался открытым для кораблей. Вурда, заметив внимательный взгляд Никиты на необычное сооружение, кивнул. «Аловийские врата! В твоем мире выходят на Байкал!» «На озеро?» – удивился Велихов. Ворлок засмеялся. «Ну да. Знал, что расстояния у нас и у вас не совпадают?» Никита покачал головой. «Нет». Зато стало понятно, почему Иван не решился доставить его до врат Валавию по внешнему миру. Четыре тысячи с половиной километров было бы от дома до Байкала, и никто не помешал бы на хранителя и там поохотиться. На палубу корабля поднялась Арнава, взглянула на белого волка вскользь, причинив этим новую боль, и встала рядом с Рагором. Никита, вопреки всему, не мог отвести от нее взгляд. Момент холодной встречи прошел, и теперь остались лишь ощущения, те, что были с ним три года. Связь, за которую он цеплялся в надежде увидеть Арнаву. Берегиня словно не видела его, но Велихов не верил ей. Вспоминал ее улыбку и пальцы на своей груди, когда казалось, что она держит ими сердце внутри. Она была искренна тогда, а вот сейчас лгала. Корабль под радостный гул голосов вошел в порт Алавии. В воздух взметнулось множество цветных лент, люди бросали их с причалов, приветствуя золотой парус. Никита видел, что все смотрят на его белую шерсть, так сильно выделяющую его фигуру среди остальных. Это было странное чувство, словно ему незаслуженно дали награду и чествовали за это. Так что, когда навстречу открылись створки ворот темного тоннеля, впустив их со всеми парусами под защиту каменных сводов, Велихов испытал облегчение. «Проход по городу займет много времени», — объяснил Рагор. А это короткий путь прямо в порт во дворце Берегинь. Широкий коридор выпустил корабль под голубое небо тихого и спокойного внутреннего порта. Здесь его ждала целая делегация. Когда белый волк ступил на причал, присутствующие встретили его поклоном. Многие среди них были с очень необычной внешностью, но Никита хорошо помнил книги Софьи. Русалов можно было узнать по синему оттенку кожи и дугообразным хрящевым пластинкам на шее, сейчас плотно прижатым и едва заметным. Находясь на земле, они дышали воздухом, жабры раскрывались только под водой. Эти ребята составляли личную охрану Верховной Берегини и были соответствующие одеты – в воловискую форму со специальными нашивками. Финистов и лельвов отличали от остальных крылья за спинами, но вот друг на друга представители этих видов совсем не походили. Фиолетовый цвет кожи и голые крылья с летательной перепонкой были у лельвов, а у финистов едва можно было разглядеть форму крыла, так как его покрывали ряды длинных маховых и пуховых перьев. По описаниям Золотого Дракона, Велихов безошибочно узнал среди множества встречающих верховную берегиню Браду и воеводу Байтара. Брада в действительности была так красива, естественной красотой всех берегинь, сияющая словно жемчуг кожа, темно-синее, как ночное небо, глаза, волосы, чистое серебро. И даже не в боевой одежде, а в длинном расшитом драгоценными камнями платье было заметно, что фигура ее крепкая и гибкая. Но Никита едва это отметил. Все мысли заняла Арнава, и его бросала в нервный жар, едва он позволял себе неосторожно на нее взглянуть. А она, подойдя поклониться Верховной Берегине, осталась стоять рядом с ней прямо напротив Вельхова, И взгляд ему стало отвести некуда. «Твой путь был долгим, Хранитель», — с искренней улыбкой сказала Брада. «Добро пожаловать в Алавию! Никита поклонился в ответ, но сказать ничего не смог. Рядом с Орнавой разум не принимал ничего, и приходилось сосредотачиваться, чтобы хотя бы понимать, что ему говорят, и смотреть все таки на верховную берегиню. «Удивительно видеть белого волка!» Брада оглядывала его с восхищением. «При моей жизни в границах нашего мира не родилось ни одного подобного тебе, и несмотря ни на какие условия твоего появления...» Брада вдруг взяла обеими руками морду белого волка, наклонилась к нему, а Никита невольно замер, глядя в ее глаза. Сила берегини была видна в них. Казалось, радужная оболочка — это сине-зелёное пламя, истекающее на того, кто смеет смотреть на нее и при этом не слушать. «Я тебе рада!» — сказала верховная берегиня. «И не только я!» Вельхов наконец наклонил голову осознанно. «Спасибо!» — произнес он. Воевода Байтар, стоявший рядом с Брадой, не был столь любезен, да и взгляд его добрым не был. «Совет через час!» — сказал он. «Тебе можно будет сказать слово при решении вопроса о судьбе талисмана!» Воевода замолк на секунду, пристально глядя на белого волка, и добавил. «И о твоей!» Никита отметил последние слова, не более. Не задумался, не обрадовался и не испугался. Вурда уже объяснил, где проходит граница его жизни после того, как он дал волю своей черной крови. И с того момента это не изменить. Брада спасла хранителя от дальнейших церемоний, сказав, что он будет отдыхать до назначенного времени совета, и все с поклоном разошлись. Когда вместе с другими ушла и Арнава, Велихов вздохнул с облегчением. Верховная берегиня позвала Никиту пойти с ней, и они отправились по одной из дорожек дворцовых садов, начинающихся недалеко от причала. «Наверное, не так следует вас приветствовать», — сказал Велихов по дороге. — Как обращаться к Верховной Берегине? — Как к человеку, — засмеялась она. — Здравствуй, вполне подходящее слово. Рагор рассказал тебе то, что я просила? Никита кивнул. — Ты все понял или есть вопросы? — уточнила Берегиня. — Понял, — ответил Велихов и спросил. — Как уничтожить талисман? Брада остановилась у Большого Садового Озера с песочным берегом и ограждением из цветущего белого шиповника. «Это знание будет доверено тебе в случае, если ты сам возьмешься за это дело», — сказала она. «Я этого и хочу», — сказал Никита. Берегиня смотрела на него внимательно, словно желая убедиться в чем то «Чем вызвано твоё решение?» — спросила она. «Это сложно объяснить», — искренне ответил Велихов. Все же попробуй», — сказала Брада. «Ты рожден не в нашем мире, и здесь у тебя нет предназначения. Ты свободен от обязательств. Если ты всего лишь боишься прослыть трусом...» «Не боюсь», — покачал головой Никита. «Я не знаю, за что ваш талисман меня выбрал, но в тот момент, когда это случилось, у меня появилось и предназначение в вашем мире». «Ты понимаешь опасность, которая тебе грозит?» Голос Берегини стал жестким. «Отдаешь себе отчет в том, что будет, если у тебя не получится?» «Арнава не пойдет вместо меня», — твердо произнес Верихов. «Ах, вот оно что!» — усмехнулась Брада. «Подумай еще раз, подумай хорошо». «У тебя есть на это время. Жизнь — арнавы пыль, и если ты не сумеешь доказать Совету, что достоин взять на себя эту миссию, она развеется навсегда. ультиматум и вроде того, что она не пойдет, потому что ты так сказал, никто слушать не будет. Понял?» Никита кивнул. Он и сам знал, что Совет не заинтересуется его мнением по этому вопросу. «Тогда?» — внезапно улыбнулась Берегиня. «Оставляю тебя здесь, как и обещала». Брада направилась дальше, оставив Белого Волка в растерянности. Кусты сада внезапно зашевелились и начали сдвигаться плотнее. Но прежде чем склеиться окончательно, пропустили на берег озера Арнаву. Велихов вздрогнул. Сердце глухо ударило в груди. Впервые они остались наедине. Но сколько бы слов он не хотел сказать до этого момента, все они исчезли из мыслей. Никита понимал, что не имеет права ни на ревность, ни на гнев, и даже на радость. После одного несчастного дня встречи, три долгих холодных года его сердце согревал только медальон Берегини. О чем он мог с ней говорить? «Ты меня забыла», – произнес Никита, ища в синих глазах девушки прежний блеск. И Арнава тоже внимательно рассматривала белого волка. Как странно было видеть его. Она знала все о худом-болезненном парне, чью жизнь ей доверили три года назад. Знала, какая кровь течет в нем, и понимала, что однажды он может стать хранителем. Но вот он и стал, а значит, то, что предначертано, сбывается, и ничего уже не изменить. Берегиня улыбнулась. «Я тебе не забыла», – искренне сказала она. «Но обнять тебя на глазах у всех значит показать, что мы с тобой знакомы, а этого знать никто не должен». Велихов хотел спросить, почему это вдруг стало тайной, но неожиданно для него самого из уст вырвался совсем другой вопрос. «Что связывает тебя с Рагором?» орнава вздохнула, поняв чувство хранителя. «Мы дружим много лет», — ответила она. «Пусть этот страх отпустит тебя. Ничего ни с кем меня не связывает, кроме тебя». Это было правдой, и Берегиня сказала ее с легким сердцем а потом окинула белого волка восхищенным взглядом. «И человеком хорош, и зверем прекрасен, только силу свою еще не набрал. Но это скоро догонишь!» Арнава улыбнулась. «Обращаться уже умеешь?» Пора было поговорить с хранителем лицом к лицу и, наконец, сделать то, для чего она здесь. Никита усмехнулся, утвердительно кивнул. «Для тебя, берегиня, попробую!» Обращаться стало проще, но когда тело охватило синее пламя превращения, сознание он все же потерял. Когда очнулся, кровь в теле кипела, пульсируя в венах. Теперь это было приятно и безболезненно. На песке рядом лежала одежда Орнавы. Вельхов поднялся, ища берегиню взглядом. Она вынурнула на середине озера, поплыла к берегу, встала на мелководье. Тонкая туника прильнула к обнаженному телу девушки, не скрывая ее стройной сильной фигуры. Никита едва справлялся с удивлением. «Что это ты делаешь?» — спросил он, когда Арнава подошла. Даже на расстоянии находиться рядом с ней было тяжело, а сейчас она становилась так близко, что Велихов чувствовал ее дыхание на своей голой груди. Берегиня приложила к ней ладонь. Туда, где билось сердце. И Никита вспомнил это чувство, когда казалось, что рука Орнавы сжимает его изнутри, и стоит ей всего лишь свести пальцы, и биение сердца остановится. «Что ты делаешь?» — напряженно повторил он. «Хочу узнать, насколько глубока наша с тобой связь», прошептала Арнава. Она смотрела в его глаза с интересом, словно ждала, что он будет делать. Вельхов стоял еще секунду, пока мир вокруг исчезал, и чувство к берегине заполняло его сознание от края до края. Но еще понимал, что происходящее по многим причинам невозможно. Что должна испытывать к нему Арнава, чтобы просить Верховную Берегиню о тайном свидании с ним? Чтобы, не боясь, стоять обнаженной рядом с оборотнем с темной кровью, зная, что он чувствует к ней? Никита припал к губам Орнавы, сжав ее в крепких объятиях, упиваясь ощущением ее гибкого тела в своих руках. Если она так хочет, он сделает все. Но внезапно... Боль ударила вниз живота, руки свела судорога, и сквозь красную дымку перед глазами вспыхнули огни черных башен темника. Ветер крутил смерчи из пепла, донося рёв драконов и стук кузнечных молотов. Под ногами скрипели камешки, и тропа в скалах вела на знакомую площадку. «Нет!» прошептал Велихов холодея. «Береги не осталось в его объятиях, и если Таркор захватит его сейчас, он может...» Оборотень ждал его с хищной улыбкой. «Арнава, если ты меня слышишь», зашептал Никита. «Никто тебя не слышит», засмеялся Таркор. «Это лишь твоя память. Я с тобой, гад, здесь ни разу в жизни не разговаривал», зарычал Велихов. Оборотень захохотал. «Мое сознание — часть тебя, хранитель! Вместе с моей кровью ты получил мои воспоминания!» «Еще раз позовешь загрызу — загрызу!» Таркор довольно кивнул. «Да, ты точно моя кровь!» «Что?» Никиту взбесили эти слова. Оборотень улыбался. «Тебе придется смириться с этой мыслью! Ты принадлежишь мне и повелителю! Ты будешь хорошо служить нашим целям!» «Каким целям?» Велихов изо всех сил старался хотя бы пальцем пошевелить. «Разрушить Олавию? А после Олавии станут пылью остальные земли нашего мира!» — улыбнулся Таркор. «А может и твоего!» Серая пустошь перед городом внезапно открыла взгляду обломки. Кирпичи и доски, когда-то сложенные в стены и крыши домов. И на всем этом лежали обугленные кости людей. Вперемешку так, словно тела были разорваны и разбросаны по частям. Так выглядит земля после войн и пожаров. Так будет выглядеть Олавия. За ней релева, а за ней внешний мир у которого не будет шанса выстоять против силы скарада Ничто не остановит землетрясение, ничто не спасет от потопа, бурь и ураганов, и никакая армия людей не выстоит против Аркаидов и Сурвак». «Ничего у тебя не выйдет!» – прошептал Никита. Он и сам себе не верил. Как он мог помешать, бессильно царапая пальцами воздух? Но внезапно темное небо раскрасила яркая вспышка, и на площадку, сметая камни и пепел, стремительно опустился дракон с гладкой, словно зеркальной бронёй, отливающей лазурным цветом. Велихов поражённо смотрел на него. Он никогда не видел этого дракона в жизни, лишь случайно услышал о нем от Владимира. Лазурный дракон был меньше других рептилий, изящней, с благородными изгибами тела и длинной гривой густых серебряных волос, покрывающих голову и шею. И пока Никита пораженно разглядывал его, Таркор радостно зарычал. «Так ты уже рядом! Хорошо! Не терпится сдохнуть!» Воздушная волна от взмаха крыльев лазурного дракона ударила в красное небо видение, разбив его на осколки. Плен сознания разрушился, и голос Арнавы привел Никиту в чувство. «Тебя позвали», — напряженно сказала Берегиня. «Таркор?» «Мне помогли», — прошептал Велихов. «Лазурный дракон! Не знаю, откуда...» «Что?» Он замер, увидев кровь на своих черных когтях. «Не волнуйся», — прошептала Арнава, но Никита немедленно сделал шаг назад. На плечах девушки остались кровоточащие царапины. «Не волнуйся», — повторила Берегиня. «Кровь темного оборотня играет с тобой, хочет взять верх. Чем больше ты даешь ей гнева и ярости, тем сильнее она становится». Перед глазами Вельхова так и стояли пустоши Навии. «Я видел, что будет, если дать этому волю!» — хрипло прошептал он. «На этот раз не только я. Ты знаешь о лазурном драконе». Арнава вновь подошла к нему, и Никита отступил. Но Берегиня удержала его, взяв за руки. «Не бойся», — улыбнулась она. «Ты не причинишь мне вреда. Лазурный дракон — часть пророчества охранителя. Твой союзник». «Кто он?» «Никто не знает», — покачала головой девушка. «Лазурных драконов давно нет. Последний погиб почти сто лет назад». Велихов, наконец, привлек Арнаву к себе. «Я только что видел его». «Это хорошо», — Берегиня обняла его в ответ. «Значит, где бы он ни был, он нашел тебя и установил с тобой связь. Это очень хорошо». Никита слушал спокойное биение ее сердца. «И я с тобой», — прошептала Арнава. «Если станет совсем темно, вспомни об этом, я останусь только я, а все другое отступит». Еще какое-то время они стояли обнявшись, но берегиня наконец отстранилась, вздохнула. «Брада приказала мне вернуться к ней до совета. Я должна идти». Арнава ушла первая, велев Никите дождаться сопровождающего, и едва стена кустарника сомкнулась за ней, его руку пронзила боль. Очертания лезвия проступили на предплечье тонким светом, и кожа разорвалась ровно по границам талисмана. Кровь закапала на песок. Велихов ждал этого, так что положил поверх ладонь и стоял несколько минут, успокаивая разум и гнев в нем. Рана затянулась, но казалось, что чувство света в сознании ослабло, и тень ярости заволакивает мысли. Звать хранителя пришел Лютик, таким мрачным он его еще не видел. Никита не произнес ни слова по дороге к залу совета. Шел погруженный в свои мысли, и оборотень не стал ему мешать. А Велихов, наконец, все осознал. Береги не защищают свой мир от всякого зла в любом его проявлении. А кто он, если не такое же потенциальное зло? Все это время он не задумывался об этом. Что будет, если магия белых волков не справится с волей темного оборотня? Кем он станет? И когда это произойдет? Со всей очевидностью Никита понял, что этой битвы ему не избежать. Но как победить в ней, он не знал.